Глава 12. Скоростной челнок доставил генерала Эвестера на тыловую станцию «Зеркота». Она располагалась вдали от все еще неспокойного бывшего фронтового района, где время от времени закипали внезапные схватки с уцелевшими дифтскими группировками. Несмотря на многократное форматирование, Эвестер нуждался в надтехнологических методах расслабления – Для того, чтобы отдохнуть, ему мало было сменить картридж позиционной системы. Эвестер любил побыть наедине со своими эталонными настройками в изолированном помещении, куда не проникали бы обрывки фонового кодировочного поля. Еще требовался белый шум. Он был идеальной аудиосредой для отдыха. Однако столь тепличные условия создавались только на толовой станции. На базе Эль-Куратор подобного эффекта достигнуть было невозможно. Ее стены вибрировали от налагающихся помех. Вместе с Эвестером в глубокий тыл оттягивались и его советники, хотя им с их незначительным форматированием налагающиеся помехи не мешали. Помимо отдыха имелась еще одна причина, почему Эвестер стремился попасть на Зеркотта. На этой станции находился ангар содержания Джима Симмонса и Тони Тайлера, особо острого оружия контрразведки, ставшего теперь оружием обоюдоострым. Полукровки хорошо освоились в среде конкуртов, и порой уже трудно было разобраться, кто кого использует в своих целях. Оставив одежду в кабинете, Эвестер спустился на вспомогательный этаж и заказал роботу процедуру. ванну из нейтральных жидкокристаллических кластеров. Ожидая, пока ванна наполнится, Эвестер вспомнил, что полукровки могут погружать свое тело в чистое гидро, и передернулся при мысли о такой мерзости. Подумать только, безо всякого насилия в гидро. О питании. Впервые узнав о содержимом обычного обеда Симонса и Тайлера, Эвестер трое суток не мог избавиться от программного сбоя во втором поисковом контуре. «Ваша процедура готова, сэр. Все кластеры в пределах калиброванной нормы». «Благодарю, приятель», – отозвался Эвестер, улыбнувшись безлицему роботу устаревшей конструкции. Затем поднялся с кресла и направился в ячейку, где в ванне его ждала жидкокристаллическая масса. «Нужно вызвать их, чтоб пообщаться, как это делал полковник Фарковский, заглянуть в его рабочие записи и поговорить в неформальной манере. Правда, для этого следует надеть эти странные фетиши, но чего не сделаешь для работы». Эвестер вздохнул и с головой погрузился в массу целительных, нейтрализующих узловые возмещения жидкокристаллических кластеров. Почти сразу пришло заметное облегчение, несравнимое с эффектом от простой смены картриджа. «Смена картриджа — это лажа», — подумал Авестер, приходя в состояние равновесия. «Лажа, что ж это за слово? Что за понятие? Откуда оно появилось?» Эвестер открыл глаза и сосредоточился на керамической сетке, покрывавшей потолок релаксационной ячейки. «Лажа!» – повторил он. «Откуда это взялось? Может, аббревиатура из курса пероксильной алгоритмизации, который я прошел после третьего форматирования?» «Ну хорошо, тогда так». Что это означает в смысловой параллелофрагментальной подачи? Лажа – это не очень хорошо, а точнее, нечто не слишком хорошее, выдаваемое за вполне удачный результат трудовой деятельности. Да-да, именно так. Но откуда мне известно это инфохарема?